Глава 529. Неуязвимая позиция. Хотя Сандерс отказался от участия в аукционе, он решил подлезаться к Гуань Дуньяну. В конце концов, изумрудный город находился неподалеку от границ Малнуса. Для многих участников из Изумрудного города это был первый аукцион такого масштаба. С момента начала войны мировые богатства, как еще никогда раньше, оказались сконцентрированы в руках влиятельнейших и могущественнейших людей. И так как каждый из них хотел обладать спасительным кристаллом, атмосфера торгов накалялась все сильнее с каждой секундой. Сиракуз понимал, что сейчас не время быть нетерпеливым. Зачем ему рисковать жизнью ради шанса завладеть одним золотым яйцом, когда он может подружиться с курицей, несущей их? Он знал, что Гуань-Дуньян не стремится сколотить огромное состояние. И, скорее всего, эти деньги будут потрачены на развитие его группировки. Сиракус отчетливо видел, что именно жестокая конкуренция с другими местными военными фракциями вынудила повелителя огня заключить с ним союз. 500 тысяч! Это люди из города Пламени. Представители дома Ле! пробормотал кто-то. 550! Это же каедианцы! Они тоже включились в торги. Даже каэдианцы, которые обычно вели себя крайне сдержанно на публике, не остались в стороне. Вмешательство каэдианцев застигло в врасплох, так как он впервые увидел, чтобы они делали ставки. Он старался поддерживать дружеские отношения с этими женщинами-воинами, предлагая им куски и обрывки информации, которые собирал во время своих путешествий. В обмен на его услуги каэдианцы продали ему одно из немногих все еще существовавших в мире кристаллических орудий. Но, разумеется, за немалые деньги. К тому моменту, когда цена выросла до семи тысяч, за исключением каэдианцев, большинство покупателей уже отсеялось. 700 тысяч раз! 700 тысяч два! 700 тысяч три! Продано! Лунду происходящее казалось сном. Для него даже один синий уже был ценным состоянием. Что уж говорить о семистах тысячах таких. Как для члена Школы Небесного Наставника, деньги для Едзи были ничем иным, как мирским бременем. Тем не менее, 700 тысяч было слишком большим бременем, чтобы она могла его игнорировать. Завершившийся, наконец, грандиозным финалом аукцион и те просто астрономические суммы, предложенные за его заклинание, подняли славу Повелителя Огня на новую высоту. «В итоге оно было куплено коодианцами. С каких пор эта волчица стала так одержима человеческим ремеслом?» — ухмыльнулся Лекань. «Мой господин, возможно ли, что в их рядах был ранен кто-то важный?» «Если так, то почему они не попросили помощи у школы? Они явно что-то замышляют. Я практически уверен». «Согласен с вами, мой господин». За эти пять лет Лекань стал еще мускулистее. А в его темные глаза время от времени мерцали колючим светом. Достаточно было просто взглянуть на его внушительную и величественную внешность, чтобы оценить его уверенность и силу. Гуань Дуньян становится сильнее. Когда мне впервые доложили о его победе над Ниласикхом, я почти не мог поверить в услышанное. Как интригующе! Что там с Лесюань? Мой господин, Леу Шуань уже вернулся, но вот Лесюань нет! «А неважно!» Однажды она еще пожалеет об этом. «Гуань-Дуньян не из тех, что будет уделять много времени своей женщине. Как бы там ни было, надеюсь, что когда Заги окажется у него на пороге, он будет достаточно силен, чтобы избавиться от них». Холодно фыркнул Ле Кэнь. Он на собственном опыте знал, что стоит Гуань-Дуньяну стать действительно могущественным, Заги сами найдут его. К тому времени... Независимо от того, насколько сильным окажется сам Гуань-Дуньян, будь он хоть даже легендарного уровня, без поддержки сильной команды ему не пережить их нападение. Тем временем, внутри Каэдианского дворца. «Моя королева, мы купили этот кристалл. Его доставят нам в течение недели», доложил офицер королеве, а так и внула в ответ. «Мама, меня терзают смутные сомнения по поводу покупки этого кристалла». Мы кладем все наши яйца в одну корзину. Это неразумно. Хайди, мы уже обсуждали это. Моя королева, я вижу, куда клонит принцесса Хайди. Тем не менее, как пророк, я знаю, что видела в своих снах. В отличие от людей, у которых есть выбор, какой из двух дорог пойти, для нас существует только один, заявила Верховная Жрица. В ее мягком голосе звучала непоколебимая уверенность. Почтенная мать! «Я не смею сомневаться в ваших видениях. Я просто подумала, что нам стоит более тесно сотрудничать со Школой Небесного Наставника, а не с этим... Бог знает, кто он. Школа — наш самый сильный союзник!» — продолжала настаивать на своём мнении принцесса Хайди. «Вы правы, принцесса. Однако ваш взор обращён недостаточно далеко. Природа этой войны изменилась. Речь уже не об уничтожении изагов, если вы понимаете, о чём я». Главная жрица встала и заговорила более настойчивым тоном. «Я не понимаю! Пожалуйста, просветите меня!» — ответила Хайди. Звездам-близнецам предсказали перепутье, на котором сейчас стоит человечество, но они не указали мне дорогу, по которой мы должны пойти. Волна воспоминаний захлестнула разум главной жрицы, когда она произнесла эти слова. Она вспомнила время, когда заги изгнали их из их дома и заставили жить с людьми. Взгляд женщины потускнел, когда в её сознании всплыли лица её друзей, погибших на войне. Культура каэдианцев сильно пострадала от их смерти. Их раса медленно умирала прямо у неё на глазах. звезда близнецы Кто та вторая звезда, помимо спасителя?» «Потрокл», — произнесла главная жрица. Эти слова ударили по хайде, словно молот. «Потрокл? Но разве он не предатель?» Ха -ха. Моя принцесса. По большому счёту, он не предатель. Будь среди каэдианцев такой человек, как он, разве оказались бы мы здесь? На Марсе, цепляющимися за жизнь?» Главная жрица, казалось, восхищается виновником их страданий и врагом всего человечества. Патроклом. «Почему? Прошу прощения, если мои слова задели вас, принцесса, но вы никогда не задумывались» что после слияния Патрокла с загами и создания бессмертных заги уже никогда не смогут уничтожить людей. «Да, потому что они все превратятся в монстров!» — ответила Хайди. Лишь от одной мысли о мерзкой твари, глубоко зарывшейся в человеческую грудь, у нее сводила живот. «Моя принцесса, будь вы человеком прямоходящим, жившим много веков назад, покрытым мехом и передвигающимся на согнутых задних ногах, Разве современные люди казались бы вам не менее чуждыми? Я пытаюсь сказать, что после слияния люди не потеряли свою человечность. Другими словами, они все еще те, кем они были, если не больше. Но это противоестественно. Их заставили, и они навсегда останутся рабами загов. Так ли это? Патрукл уже захватил власть двух самых влиятельных лордов загов, и его сила все еще продолжает расти. Он уже контролирует и Землю, и Луну, в то время как настоящий лорд Загов Мой Ю остаётся только наблюдать, как уменьшается его влияние и скрываться на Марсе. «Вы хотите сказать, что Патрокол изнутри перехватил власть у Загов и уже может строить там какие-то свои планы?» — спросила Каэдианский генерал. «Именно. Хотя он и стал врагом общества номер один, пойдя на те преступления, он просто делал то, что необходимо». Каким бы злом это ни казалось, чтобы достичь бессмертия для всей человеческой расы. Как думаете, в чём разница между бессмертными и людьми, помимо их названий?» Тишина воцарилась во дворце, поскольку все глубоко погрузились в свои мысли. «Если вы правы, то почему бы нам просто не сдаться по троклу?» С раздражением в голосе спросила Хайди. Вздохнув, главная жрица произнесла. «Как я уже сказала...» Я видела два пути для людей, но для нас существует только один — поддержать спасителя. Слава главной жрицы напомнили всем, что каэдианцы не могли слиться с загами. Только теперь Хайди, наконец, смогла увидеть картину происходящего в целом. С точки зрения человеческой расы, и Патрокл, и Вандун способны привести людей к их спасению. Однако с самого начала каэдианцам была уготовлена только одна дорога. Что же касается Загов, то они проиграли уже в тот момент, когда Мой Ю решил превратить Патрокла в гибрид. Это дало Иванянскому принцу возможность расправиться с угрозой Загов изнутри. Ван Дун с самого начала знал, что задумал Патрокл, но он сразу понял — этот путь не для него. По его мнению, человечество должно преодолевать трудности с помощью силы воли, а не физического превосходства. Полагаясь так сильно на свои физические способности, Будут ли для людей все так же ценны такие качества, как храбрость, единство, щедрость и справедливость? Хотя бессмертные обрели удивительные физические возможности, их разум неизбежно ослаб. Если внутри бессмертных не останется благородных человеческих ценностей, можно ли их по-прежнему считать людьми? Когда для человечества наступает время испытаний, будут слезы, страх и предательство. Но так люди станут сильнее, как раса». Патрокл зациклился на темной стороне человеческой души, и потому его подход к окончательному спасению человечества состоял в том, чтобы полностью отказаться от человеческих черт. Он помог своим последователям принять новую форму, которая за исключением внешнего вида не имела ничего общего с людьми. Ван Дун же, с другой стороны, верил в добрую и светлую сторону человеческой натуры он посвятил свою жизнь тому, чтобы побуждать других черпать силу в своих сердцах и продолжать бороться за благородное дело. Ван Дон и Патрокл выбрали два совершенно разных пути, как и предсказывали каэдианские пророки, и только время покажет, какой из них приведет к окончательному спасению человечества.